Глава 8. Генерал-полковник фон Кюхлер в сентябре 1939 года, будучи еще в звании генерала артиллерии, командовал третьей армией, вторгшейся в обреченную Польшу с севера и знависшей над Варшавой восточной Пруссии. Имея перед своим фронтом польскую столицу, фон Кюхлер выходил левым флангом к демаркационной линии, будущей новой границы Советского Союза, к Белостоку. Назначенный командовать 18-й армией в группе армии Север фон Кёхлер 22 июня 1941 года нарушил государственную границу СССР и, встречая довольно незначительное сопротивление, быстро продвигался через Елгаву в направлении столицы советской Латвии. Через две недели гитлеровские полчища стояли уже у Псковских земель. Когда пали Нарва и Луга, армия штурмом взяла Шлиссельбург и перерезала все сухопутные коммуникации, соединявшие Ленинград с другими районами страны. Местами дивизиям фон Кюхлера удалось подойти к окраинам города. В 13-м районе Стрельни и Петергофа они вышли к Финскому заливу, отрезав в части второй армии Ленинградского фронта, которые так и остались там, не сдвинувшись ни на шаг и надежно прикрывая собой Кронштадт с суши. На этом успехи немецких войск закончились. Не сумев взять Ленинград сходу, противник подверг город блокаде. И вот теперь активные действия русских на Волховском участке серьезно беспокоили генерал-полковника. Это беспокойство усугублялось недавним разговором фон Кюхлера с Францем Гальдером. Начальник генерального штаба сухопутных войск сообщил, что фельдмаршал Риттер фон Лейб подал рапорт об отставке. Фюрер еще не принял решение, кем заменить его на посту командующего группой армии «Север», Но ему, фон Кюхлеру, надо быть готовым к тому, чтобы стать преемником фон Лейба. Генерал-полковник поморщился. Он вспомнил о своем соседе Буша, командующем 16-й армией. Буш будет вне себя от ярости, когда узнает, что попал под его начало. Фон Кюхлеру известно напряженное положение, в котором находится армия Буша под Старой Русой и у Демьянска. Там русские постоянно контратакуют. Беспокойный участок. Теперь спрашивать за положение на этом участке будут с него, с фон Кюхлера. Командующий потер чисто выбритую щеку длинного худощавого лица, достал белоснежный платок и тщательно протер монокль. Генерал-полковник никогда не пользовался им, но со стеклышком на шнурке не расставался, считая его неотъемлемой деталью генеральской формы. Когда по его звонку вошел адъютант, то увидел, как командующий разглядывает на свет лампы стекло монокля – Не отрываясь от этого занятия, фон Кюхлер спросил: Собрались? Так точно, Эксцеленс. Зовите всех. Первым в кабинет вошел майор Вакербарт, ведущий 18-й армии войсковой разведкой. За ним появился зондерфюрер Майснер. Потом подслеповатый, одетый в мешковатый мундир, поминутно подправляющий Пенсне капитан Шот, начальник Абвергруппы 112. Вошли представители вышестоящих организаций Абвера при армии фон Кюхлера. Чины из полицай, командующий 18-й армией, проводил широкое совещание с представителями специальных служб, обеспечивающих его войска. Все расселись и уставились на генерал-полковника. Майор Вакербарт беспокойно оглядывался на дверь. Наконец, в дверях появился заурядный внешности офицер в полевой форме обер-лейтенанта Вермахта. Майор Вакербарт оживился, встал навстречу вошедшему, подвел к фон Кюхлеру. Позвольте, господин генерал-полковник, представить вам нашего гостя. Оберст-лейтенант Ганзен, заместитель начальника Абвернебенштеллеревал, фрегатом капитана Целлариуса. О, улыбнулся, обнажив крупные зубы командующий. Я знаком с вашим шефом, оберст-лейтенант. Интересный и заурядный человек. Совершенно верно, эксцелленс, склонил голову Ганзен. Всегда гордимся тем, что служим под началом фрегатом капитана. Он большой специалист во всем, что касается Петербурга. «Не мудрено», – подумал фон Кюхлер. «Александр Целариус в конце тридцатых годов возглавлял филиал Абвера в Финляндии. Тогда Петербург можно было разглядывать в бинокль. Впрочем, я тоже видел этот город в бинокль. Только в бинокль». «Я собрал вас, господа», – начал он, – «чтобы сообщить то, что вы должны знать лучше меня. Русские начали наступление на всем Волховском участке». Одновременно стали активно заявлять о себе подразделения Ленинградского фронта, особенно в районе отрезанной от него 54-й армии. Сейчас майор Вакербарт кратко охарактеризует обстановку на последний час, а затем я бы хотел услышать от вас, какие сюрпризы приготовили русским ваши специальные службы. Говорите, майор. Прошло двое суток, сказал начальник отдела 1С, как с восточного берега Волхова противник принялся атаковать наши позиции. Это начал действовать новый Волховский фронт под командованием генерала армии Мерецкого. Старый знакомый, пробормотал фон Кюхлер. Видимо, Сталин считает его специалистом по войне в этих забытых богом местах. Фронт состоит из четырех армий, продолжал майор Вакербарт. Две из них нам известны по прежним боям. Это 52-я и 4-я, в связи с тем, что русские плохо соблюдают правила ради обмена, а также согласно показаниям первых пленных удалось установить. Из резерва прибыли на Волхов еще две армии – 59-я и 2-я ударная. Фамилии командиров уточняются. В настоящее время русские атакуют по всему фронту на расстоянии более 150 км от озера Ильмень до левого фланга 54-й армии. Надо отметить, что новый фронт действует пока без согласования с этой армией. Нам это на руку. Позволяет маневрировать резервами. Странно, что русские не подчинили эту армию Мерецкову. По истечении двух суток ожесточенных боев частям второй ударной армии и правого фланга 52-й удалось вклиниться в оборону наших войск на Волховском рубеже. Разведка показывает, что русские определили направление главного удара перед фронтом 126-й пехотной дивизии и перед правым флангом 215-й. Кроме того, отмечаются крупные сосредоточения сил против грузинского и киширского плацдармов а также на северо-восточном участке армии по обе стороны Погостья. Генерал-полковник слушал начальника разведслужбы и думал о том, что необходимо срочно произвести перегруппировку, заменить потрепанные в Тихвинской операции соединения, ведь им не устоять сейчас против массированного удара этого Мерецкого. В первую очередь надо пополнять людьми и техникой сильно ослабленной танковой и мотодивизии 39-го моторизованного корпуса, которые он вывел на отдых в район Любани. Здесь будет самый опасный участок. Если русские исправят свою ошибку, и 54-я армия генерала Федюнинского начнет действовать с мирецковым согласованно, его войскам в Чудове, Киришах и Любани грозит окружение. Кюхлер знал, что на Киришском участке войска 18-й армии даже перешли в наступление, и 4-я армия противника вынуждена была занять оборону. Но это не успокаивало фон Кюхлера. После звонка Франца Гальдера и ставки фюрера у генерал-полковника неожиданно возник блестящий план зимнего штурма Ленинграда. Командующий 18-й армии хорошо информирован о положении в городе. Силы его защитников были на пределе. Массированный налет сочетаний с артобстрелом и все танки с мотопехотой двинутся на улицы Петербурга. лишены воды и тепла, электроэнергии, продовольствия – Город не выдержит такого натиска. То, что не дали ему сделать осенью, он, фон Кюхлер, став командующим группой «Север», совершит зимой. На этот раз русский генерал Мороз будет воевать на его стороне. И вот Мерецков спутал ему все карты. Судя по всему, русские решили наступать всерьез. Если они прорвутся в тыл армии Буша у старой русы, а его самого сбросят с Волховского плацдарма, всей группе армии придется нелегко – Положение угрожающее. Главное сейчас остановить Мерецкого. Генерал-полковник слушал абверовцев и представителей других тайных служб, которые говорили о мероприятиях против русских. Генерал-полковник имел ничего против плана диверсионных акций. О них доложил начальник абвергруппы 212. Понравилась ему идея лжепартизанских отрядов, которые должны были действовать в боевых порядках, прорвавшего оборону противника. Одобрил фон Кюхлер и засылку разведгрупп тылы Волховского и Ленинградского фронтов. Украдкой наблюдавший за генерал-полковником посланец Целариуса не смог разглядеть в лице фон Кюхлера ничего, кроме суровой сосредоточенности и вполне понятной озабоченности в связи с наметившимся изменением оперативной обстановки. Командующий 18-й армии, который через три дня примет дела у фельдмаршала Риттера фон Лейба, Внешне заинтересованно и деловито вел совещание специалистов по тайной войне с противником. И никто из них не догадался бы, что генерал-полковника преследует сейчас одна назойливая мысль, на которую фон Кюхлер не может пока найти ответа. Чем ознаменует он вступление в должность командующего группой армии «Север»?